Дворники из всех пролетариев самая гнусная мрассь. Человечьи очистки самая нижняя категория. Повар попадается разный. Например, покойный Влас причистинки. Сколько ему на жизнь спас, потому что самое главное во время болезни перехватить курс. И вот бывало говорят старые псы, махнет Влас кость. а на ней сось мушку мяса царство ему небесное за то, что был настоящая личность барский повар графов толстых они из совета нормального питания что они там вытворяют в нормальном питании у му собаки ему непостижим ведь они же мерзавцы и звонючий солонины щи варят а те бедняги ничего и не знают бегут жрут лакают Иная машинисточка получает по девятому разряду 4 1/2 червонца, ну, правда, любовник ей филдиперсовые чулочки подарит. Я да быт сколько за этот филдиперсье издевательств надо вынести, ведь он её никаким не небуть обыкновенным способом, а подвергает французской любви. Сволочи эти французы, между нами говоря. Хотя и лопают богато, и всё с красным вином, Да, прибежит машинисточка. Ведь за четыре с половиной червонцев в бар не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизнь. Дрожит, морщится, алопает. Подумать только, сорок копеек из двух блюд, а не оба эти блюда и пять алтынного не стоит, потому что остальные двадцать пять копеек заведующий хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен? У неё и верхушка правого лёгкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве. На службе с неё выичли тухлятиной в столовке на Кармиле. Вона-на, вона-на. Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей. А штаны она носит холодный, так кружевная видимость. Рвань для любовник. Надень-ка на фланелевые, попробуй, он и жарёт, да чего от нельзячно. Надоело мне моя матрёна, намучился я с фланелевыми штанами. Теперь пришло моё времечко. Я теперь председатель и сколько ни накроду, всё, всё на женское тело, на раковый шейке, на браудюрсо, потому что Наголодался в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.